таких подвигов за ним, конечно, не водится. Но только это все обычные дела, каждому понятные. И если Бог уберёг от такого Джералда Ухара, так это ему просто повезло. И опять же, я вовсе не считаю, что Эш ли стал бы тебя поколачивать или наставлять тебе рога. Впрочем, это бы еще полбеды, потому что тут ты, может, сумела бы его понять. Но он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 «Будь я его женой со мной, он стал бы совсем иным!» «Вот оно что! Ты так полагаешь?» Язвительно промолвил Джеральд, бросив на нее испытывающий взгляд. «Плохо же ты знаешь мужчин, не говоря уже об Эшли. Ни одна жена на всем свете не сумела еще переделать мужа и советую тебе зарубить это себе на носу».